В эти же дни доктор Андрейшин уезжал вторым секретарем советской делегации на съезд криминологов в Берлин. Чистолюбие мое и заставили меня подумать, что поехать тебе, Егор Егорович, вместе с доктором до Минска. Побеседуешь в дороге, сдружишься, и кто знает, может быть, какие-нибудь удивительные пути он укажет тебе. Возьмем хотя бы должность секретаря. Разве ее сравнишь с должностью счетовода? Секретарь всегда на виду, секретарь может многое услышать, выбрать какую-нибудь ударную профессию, подучиться, наконец. Я направился к доктору Андрейшину. Мог ли я ожидать, что этот ничтожный повод заставит меня столкнуться с удивительными событиями, узнать удивительных людей, увидеть удивительные и даже неправдоподобные страдания и самому испытать совершенно уже неправдоподобные муки и сомнения?» Встретить Леона Черпанова с его с консовыми усами и бизонных, Савелия Львовича, замечательное семейство Мурфиных и все остальное, что побудило меня написать эти искренние строки. В светлой высокой комнате в белоснежном халате, бритый, причесанный, точный, хотя и многословный, сидел за письменным столом доктор Андрейшин. Против него в плетеном кресле в хаке Багрова от негодования возвышался Синицын, Рабочий, недавно назначенный к нам, говорят в связи с делом ювелиров Иоанн Юрьевых, заведующем хозяйственной частью больницы. Доктор оканчивал речь. Из этого я понял, что, во-первых, доктор покраснел при этом признании. Он влюблен и влюблен в объект, который имеет, по его мнению, прямое отношение к болезни ювелиров. А во-вторых, он настаивает что и предложение профессора Ч о диагнозе болезни и пожелание М.Н. Синицына о той же болезни ошибочной. Необходимо исследовать всю совокупность обстоятельств со стороны психической. Например, если бы по его предложению вызвали девушку, в которую 18 лет назад влюблены были ювелиры, и если бы эта девушка оказалась блондинкой, это обстоятельство пролило бы свет в историю их болезней. Ибо та девушка, с которой он должен непременно проститься перед тем, как уехать за границу, блондинка, и она знала ювелиров, хотя никаких юридических доказательств, кроме пуговицы, у него нет. И меня и Синицын, правда, по различным совершенно причинам, смотрели на доктора в крайнем изумлении. Я, потому что те еще плохо уловимые, но уже странные формы, в которые выливалась любовь доктора, никогда не встречались мне и казались для моего честолюбия и тщеславия, как раз необходимыми для меня, Синицыну с его конкретным, хотя несколько и суховатым разумом, сводить всю сумму жизненных явлений только к явлениям биологическим, как это проделывал доктор, было не только бесполезной, но и вредной растратой тех знаний, которые приобрел доктор Андрейшин. «Любопытненько», — сказал он со злостью, держа в руках пуговицу, которую ему передал Матвей Иванович. «А ну точно, болезнь ювелиров была любопытна». А И.Н. Юрьевы, направленные в нашу больницу и попавшие в палату полуспокойных, знаменитые мастера так называемой Ост-Индийской гранки, когда бриллиант гранится сообразной форме натурального камня, особенно славились по работе над бриллиантами черной воды. Само собой, они отлично исполняли и чекань. Говорили, что вся история началась с того, что государственная мастерская, где они работали, вдруг оказалась ограбленной. Не утверждаю, но передавали, что исчез ящик с золотыми часами, штука это к двести. Ну, поискали, пошарили, но так ничего и не нашли. Братьев никто, конечно, не заподозрил. Слыли они за честнейших людей, страстно влюбленных в свое дело, полнейших бессребренников. И тем более удивило всех, что когда братья выявили явные признаки сумасшествия, квартира их была опечатана, они жили одиноко, даже не имея работницы, У них обнаружили несколько часов из того ящика, который пропал. Отсюда и начинается для меня удивительное и непонятное. Еще за месяц до того, как я услышал о болезни ювелиров и о краже ящика, покупая табак на Сухаревке, я уже уловил болтовню о короне американского императора. Вам знаком, наверное, Гуман этой многотысячной сухаревской толпы, эти странные напряженные лица, этот поталочность, этот страшный и жалкий сброд — Они не воспяты еще достойным пером, эти базары революции. Я услышал, тогда я не обратил на говоривших должного внимания разговор, что большевика, мол, у которых нашли самые лучшие ювелиры в мире, влиятельнейшей политической партии Америки, заказана корона для будущего американского императора, причем за работу будет уплачено дефицитными товарами, то есть как раз теми, которыми торгует рынок. Высказывалось мнение, что слух этот пущен для того, чтобы понизить цены на товары, произвести панику...